Глава восемнадцатая Что за пронил Бруно растеряно, глядя на содрогающуюся тушу коня, пробитую почти насквозь, по нервам ударил необыкновенно явственно слышимый свист второй стрелы. И, казалось, Курт даже успел увидеть ее полет, разбивающий в пыль воду и снег, не низвергающийся на землю. Ухватив подопечного за шиворот, он запрокинулся назад, рухнув в наполняющуюся водой могилу, подняв столб жидкой грязи, услышав, как тяжелый болт вмазался в край ямы. — В порядке, — бросил Курт. Внизу шевельнулось. — В полном, — отозвался Бруно. приподняв голову с темно-коричневых отсколков черепа, яростно отплевываясь. Я валяюсь в луже, на меня улегся потный инквизитор, и я целуюсь с дохлым скелетом Малефика. Я в полном порядке. Полагаешь, живым скелетом целоваться приятнее? Пробормотал Курт, сползая с него в сторону и с трудом умастившись на корточки в изножье могилы, повысив голос. «Дитрих!» «Жив!» — донеслось сверху. «Даже противно! Ты снова прав!» «Откуда стреляли? Заметил?» «От леса», — уверенно сказал Курт. Ладонь привычно шлепнула по бедру, и он выругался, ощутив пустоту вместо приклада арбалета. Ремень с оружием остался лежать на траве, в пяти шагах от ямы, рядом с кольчугой. «На их месте?» — заметил Бруно, тоже поднявшись и усевшись рядом. «Я бы сейчас подбирался поближе, пока мы тут прохлаждаемся». «Дерьмо!» — рякнул вдруг голос Ланса, когда в землю подле могилы что-то ударило со звучным чавканьем, «Либо они меня видят, либо... Гессе, ты там почевать вознамерился!» Курт покривился. «Стоит высунуть голову из-за края ямы и следующий болт, судя по всему, получит немалый шанс отыскать таки свою цель. Однако же сидеть в этой луже вечно и впрямь нельзя». «Руки!» — потребовал он. Смерив взглядом в высоту пологой, осыпающейся от малейшего движения земляной стены последнего жилища крысолова. Бруно крякнул, когда носок сапога уперся в его сложенные ладони. Подпрыгнув, курт перевалился через осклизлый край могилы, оставшись лежать плашмя, и свесив руку вниз, с натугой выволок подопечного следом. До брошенного второго арбалета он добрался ползком, вновь разразившись бранной тирадой когда ружье, облепленное прелыми листьями и травой, пришлось буквально выковыривать из грязи. «Теперь ты доволен?» — поинтересовался Ланс, тоже покоящийся всем телом в хлюпающем месиве. Курт молча поморщился, взведя струну, и приподнял голову, пытаясь увидеть купы голых деревьев неподалеку. Минута протекла в молчании и неподвижности. «Ждут, когда высунешься», — предположил Бруно. Курт отмахнулся. Осторожно приподнявшись на локте, всматриваясь в тусклую стену небольшого леска, почти невидимого за дождем и все густеющей снежной крупой, готовясь в любую секунду снова рухнуть лицом в землю. Но. пробормотал он, приподнявшись на корточки и подобравшись, словно намерившейся к прыжку кошка, Кум скута. Кум скута, аутен скута. Со щитом или на щите? Латинский. До леса было чуть больше, чем с полсотни шагов. Но Курт пробежал всего пять-шесть, вновь упав. Сзади донеслось чавканье. Ланс, поскальзываясь, догнал его, приземлившись рядом, тоже со взведенным арбалетом в руках, и, выждав полминуты тишины, переглянулся с младшим сослуживцем, не понимающим с подозрением хмурясь. — Не ушли же они в самом деле, — произнес он растерянно. Курт приподнялся, чувствуя, как от напряжения сводит ребра. зудящие в предощущении пробивающие их стрелы. Вода заливала лицо, в глаза била острая колючая снежная крошка, мешая смотреть. И даже если стрелявший стоял за ближайшим деревом, увидеть это сейчас было попросту невозможно. — Зараза! — прошипел Курт зло, снова привстав, упершись коленом в землю и держа оружие наготове, И так и не уловив ни одного движения, обернулся на миг, повысив голос. — Бруно! Держать огонь! «Глаз с флейта не спускать, головой ответишь!» «Может, просто в костер ее пока не затух?» — крикнул тот в ответ. И Курт, не глядя, пригрозил за спину кулаком. «Без самовольства! Бог знает, что тогда может начаться!» Пояснил он тихо уже ланцу, поднимаясь теперь на ноги и, пригнувшись, рванул к деревьям. Тело вновь среагировало первым, когда мозг еще не успел толком осознать, для чего, собственно, надо упасть, откатившись вправо. Рядом чавкнуло, и болт вперился почти целиком в землю возле его ноги. «Сдается мне, нас попросту подманивают», — сообщил Ланс, подобравшись к нему на сей раз ползком. «Не стоит ли возвратиться и закончить с этой дудкой?» «Повторю, нам неизвестно, как все пройдет», — отозвался Курт, пытаясь смотреться из-под ладони, ограждая глаза от воды и снега. «Знаешь, что случается, вытворяют подобные личности, когда уничтожают принадлежащие им артефакты?» «И что же, о великий знаток тайн, просвети меня!» «Всякое!» Курта прокинулся на спину, да заряжая арбалет по максимуму на все четыре снаряда. «Бывает, тихо, мирно покидают наш грешный мир навеки. А бывает, что такое начинается. После чего бегать под стрелами и искать драки — это последнее, на что у тебя останутся силы. Это примо. Посему секунду. «Да, понимаю, подманивают». Однако сидеть у трупа Крюгера и ждать, не соизволят ли они подойти сами, мы не можем. Обрати внимание на тот факт, что погода лучше не становится, и мы не знаем, к чему все идет. Если это связано с крысоловом, как знать. Быть может, когда ливень достигнет определенной силы, он сможет наскрести довольно из своих сил на какую-нибудь пакость. Конклюсье. Вначале надо бы разобраться с тем, что легче. С простыми смертными. Вынуть аллегориче локуи. Из задницы за занозу. прежде чем садиться за игру». «Говори аллегорически, латинский». «Уверен, что там простые смертная». Курт пожал плечами, снова перевернувшись на локти и осторожно приподнявшись. «В сравнении с крысоловым я так чувствую, сейчас всякий, лишь простой смертный. Прикрой». Последняя перебежка была короткой. Теперь он успел уловить движение впереди, прежде чем упасть, снова в грязь. Мимо просвистели навстречу друг другу два болта, Один вонзился всего на вытянутой руке от него, другой мчался к оголенным октябрем деревьям впереди, и сквозь плеск дождя землю донесся сдавленный вскрик. «И верно! Простые смертные!» — заметил удовлетворенно Ланс, перезаряжаясь и подползая ближе. «Не сгнил я еще на сидячей службе! Сгниешь на лежачей, если дальше так пойдет!» — откликнулся Курт разозленно, обернувшись назад, где у втоптанных в землю костей крысолова остался Бруно. Сослуживец повторил его взгляд посерьезнев. «Вообще оставлять Хофмайера одного, — проговорил Ланс неуверенно, — а если они нас не выманивают к себе, а отманивают от могилы и флейты? На него брушатся основные силы, а мы будем плутать тут в кустах. Словом, вот что, абориген, ты здесь самый подготовленный к любому повороту дела. Лучше всех осведомлен касательно потусторонних явлений и оружие подходящего, посему... — Возвращайся ты к нашему дудочнику, Ахофмайера, ко мне. — Дитрих, — начал он. Ланс нахмурился. — Все понимаю, — оборвал он строго. — Но ты не можешь быть повсюду. Для того с тобой и направился я. Для того абориген. И нужны помощники. — Какой он, к Богу, помощник? — Так, одно название. — Шлепнут, придурка, в первую же минуту, — пробормотал Курт уныло, смерив взглядом расстояние до почти неразличимой уже снежной цепью стены деревьев. Обернулся на подопечного и решительно кивнул. «Нет, все верно, ты прав. И еще неизвестно, где сейчас будет опаснее. Бруно!» Отчательно тщательно убиваемой в себе тревоги окрик вышел недобрым, но на то, чтобы заботиться о соблюдении норм учтивого тона, сейчас нервов уже не хватало. Почти невидимый за пеленой дождя и снега, тот приподнялся, и Курт повысил голос. «Ползком сюда! Живо!» «Ты ж сказал, живо!» Рявкнул он зло, и Ланс невесело усмехнулся, понимающе хлопнув его по плечу, явно намереваясь сказать нечто в утешении или, напротив, в насмешку, но лишь снова выругался, когда Курт откатился в сторону, и в землю между ними, взбрызгивая темную грязь, впился очередной болт. «Боюсь, буду прав», — заметился служивец уже без улыбки, «если скажу, что целят преимущественно в тебя». Надеюсь, вас пожалеют?» — буркнул Курт, приставая. «Судя по частоте, стрелков было двое. Благодарствуя тебе, уже один. Оружие однозарядное. Встал! Бегом!» Бруно подчинился не сразу, промедлив на месте долгие два мгновения. Добежав, неуклюже шлепнулся рядом, вцепившись пальцами в траву, и ищуясь от ветра и снега. «Придется вспомнить все, чего успел нахвататься», сообщил Курт хмуро. «Я остаюсь здесь, вы с Дитрихом, перебежкой к лесу. Задача — навязать ближняк». «До зарезу нужен живой, хоть один. Но наизнанку не выворачивайся. Это пожелание главным образом не к тебе относится. Оружие держи наготове. Смотри за спину. Себе и напарнику. И...» «Справлюсь», — оборвал Бруно. «У меня выбора нет. Стой». Курт перехватил подопечного за локоть, не давая подняться. И, сдвинувшись чуть в сторону, смотрелся в тусклую пелену впереди, раздраженно поджимая губы, набьющие в лицо острый снежный горох. Выждав с полминуты, привстал, напрягшись каждым нервом, и на сей раз едва не упустил момент, когда надо было вновь упасть, пропуская короткую стрелу над собой. «Что творишь?» – прошепел Ланс. Он отмахнулся и скинул арбалет, припав на одно колено и готовясь выстрелить в первое же, что шевельнется в пределах этой гнусной видимости. «У вас несколько секунд», – бросил он коротко. «Пошли». Ланс рвался с места первым. вздернув подопечного на ноги за воротник. Когда они скрылись за плотной стеной воды, снега и древесных стволов, курт еще мгновение неподвижно смотрел поверх арбалетного ложа, чувствуя, что ладони и виски в испарине, несмотря на пронизывающий ветер, а губы пересохли и сердце колотится дробно и часто, словно пчела в кувшине. Стрельба прекратилась, и чего следовало сделать вывод, что там, вне предела в его досягаемости, завязался бой, принять участие в котором он не мог и на исход которого не имел возможности повлиять никоим образом. Такое было впервые. Работа в группе случалась и прежде, но впервые главное проходило мимо. Впервые последняя, основная часть расследования не подразумевала только его участия Впервые приходилось тревожиться не о себе, заботиться не о собственном выживании, беспокоиться о жизни кого-то другого. И это новое, мерзкое... Липкое чувство ему определенно не нравилось. К останкам Коросолова Курт возвратился, поднявшись в полный рост, продолжая прислушиваться и всматриваться, понимая вместе с тем, что ни одной стрелы в его сторону сейчас не полетит. По крайней мере, пока. Пока живы эти двое. Вернуться от болта на таком расстоянии, почти в упор, было невозможно. Но он это сделал. Неведомо, непостижимо как... Но тело извернулось само, на этот короткий миг словно позабыв и о ломоте в коленях, и о скрипящей пояснице, и о боли в плечах, и об обезмалого шестидесятках лет за этими плечами. Тело извернулось, рука вскинулась, но стрела пробила пустоту и голый куст неподалеку. А только что стоявший прямо перед ним человек исчез, чтобы возникнуть за спиной и вызвать удивительно равнодушную мысль о том, что на сей раз вывернуться уже не успеть», — успел Хоффмайер. Справедливости ради надо было отметить, что, невзирая на принужденную муштру, творимую Гесса на площадке между двух башен, кою тот посещал с неудовольствием, в лучшем случае без участием, научился парень многому, и сейчас от удара под почку избавил лишь его клинок, вставший на пути невесть откуда взявшегося лезвия. Сам же мастер-инквизитор едва успел услышать. Едва смог осознать, что позади вновь слышится движение. Едва сумел развернуться лицом к противнику, краем глаза успев увидеть в пяти шагах слева скрючившийся у сосны труп со своей стрелой в шее. Все ж таки вперием не закис еще на городской службе. Едва успел подставить дугу арбалета под удар и выиграть мгновение для того, чтобы, бросив его на земь, обнажить клинок. Человек напротив отскочил назад, глядя на него с интересом. Склонив голову на бок, точно селезень, увидавший огромную муху на заборе над собою, на губах, тонких, будто бы наполовину стертых, блуждала даже не усмешка, улыбка, словно бы тот видел перед собой нечто до да невозможного веселое. Противник был вооружен всего лишь коротким ножом, похожим на тот, что Гесса демонстрировал в начале этого безумного расследования как пример оружия его уличных приятелей, да и весь его вид не был видом бойца. Еще лет двадцать назад наверняка устремился бы без вперед на этого обманчиво, безобидного, щуплого человечка. Сейчас же подступило опасливо, не надеясь убить или даже просто зацепить с первого же удара, лишь прощупывая, приглядываясь. Если ошибся, если притупился глаз, и он переосторожничал, прирезать остолопа с ножом всегда успеется. Хоффмайер вскрикнул где-то в отдалении, в нескольких шагах позади, и неподконтрольная... Рефлекторное движение обернуться подавил не сразу, на миг отведя глаза от своего противника. Тот скакнул вперед. Не накинулся, а именно скакнул, точно уличный шут, выделывающий очередной фортель. В этих неестественных, бесполезных в бою движениях никакого смысла не было. Эти ужимки не отвлекали внимания от оружия или самого бойца. Не было даже нанесено ни единого удара, словно все это было проделано просто так, ради игры. Просто, чтобы показать старому олуху, что не в его руках контроль над положением. Позади захрустел кустарник. Донесся скрип лезвий друг от друга. Хофмайер, судя по всему, жив и все еще огрызается. На что творится сейчас у распотрошенной могилы хамельского углежога, остается лишь гадать. И почему этот, с мерзкой, раздражающей улыбкой, считает возможным тратить время на развлечение, коим полагает эту стычку? Почему не боится, что Гессе, оставшийся у флейты, эту флейту уничтожит, пока все они здесь, в леске? Значит, не все? Значит, высказанная и мысль верна, и к могиле Красолова сейчас действительно устремлены главные силы? Значит, надо завершить все это и вернуться. Быстро. Все вышло быстро. Излишне быстро для того, чтобы как следует испугаться или измыслить достойный план. Раньше не просто не приходилось действовать в команде в полном смысле, не приходилось действовать в этой команде, что важнее, и не было возможности отшлифовать слаженный механизм, где роль каждого продумана и все детали взвешены. Подопечный так и ушел в этот полуголый лес навстречу неведомо кому, как был, тоже оставив данную ему в пользование Друденхаусской оружейной кольчугу на траве. Бруно, всего лишь подчиненный – И думать за него в подобной ситуации должен он. Он должен был отдать приказ нацепить эту железяку. Спешки не сообразил. Теперь неизвестно, не занимает ли сейчас мысли Курта человек, уже не существующий на этой земле. И сама эта идея остаться у могилы Фридриха Крюгера при всей ее очевидной верности и оправданности на деле не столь уж хороша. Хотя по той причине... что ему же придется и поддерживать костер, уже начинающий затухать под напором дождя и снега. Уже сейчас следовало бы подбросить ветку потолще, пока огонь еще способен просушить и воспламенить ее, а не умереть под нею. Однако при одной лишь мысли о подобном деянии руки начинали ныть, промершая под ветром спина покрывалась липким противным потом, а ноги прирастали к месту. Вот уже минуту он бродил на почтительном расстоянии от упадающих языков пламени. стискивая в руках мокрый сосновый сук и пытаясь отыскать в себе силы на то, чтобы здравый смысл победил безрассудочный, лишенный логики, страх, приводя многочисленные аргументы в защиту сдающего позиции разума. «Кругом все в воде», — пробормотал Курт, в конце концов уже вслух. «Швырнуть эту хреновую ветку поскорее нужно именно потому. Дитрих возился как проклятый, чтобы поджечь хоть что-то». Я весь в мокрой грязи. И это в конце концов глупо, додумал Курт с тоской, приближаясь к нежаркому, но словно бы уже жгущему пламени еще на два шага. Глупо все. Как эти резоны, так и без того очевидный факт, что никакого вреда не причинит ни этот полуумерший костер, ни светильник на столе, которого он не коснулся ни разу за последние полтора года, ни чтобы бы то ни было еще в том же духе. И глупо будет выглядеть он сам, когда, возвратившись, Ланс и подопечный обнаружат мастера-инквизитора второго ранга, сидящим в грязи у погашего по его вине огня. Решаться надо было сейчас. Через минуту-другую брошенная в костер ветвь затушит его. — Да что же это такое в самом деле? — зло прошипел Курт, вообразив вдруг, как он смотрится со стороны. К затухающему огню он прошагал быстро, отбросив прочь все свои доводы, попытавшись отбросить и страхи, попросту вытравив из головы все мысли до единой, чтобы не успеть струсить, не успеть подумать о том, что надо не успеть. Сук упал в шаге от костра, и Курт, пребывая уже в тихой панике от того, что делает, подскочил к нему, направил сырую древесину нутро пламени коротким пинком, взметя столб огненных искр. На то, чтобы отдышаться, тяжело, словно после долгой пробежки ушло немало времени. Едва переведя дыхание и уняв подрагивающие руки, стараясь не дать натянувшимся нервам возможности вновь взять в осаду рассудок, он торопливо и не всякий раз метко напинал в костер побольше веток, понимая, что выглядит за этим занятием не менее глупо, нежели прежде. Однако эта детская игра «В» оказалась пределом его возможностей. Сколько времени он провел сражение с угасающим костром и самим собою, Курт сказать затруднялся. По его ощущениям, миновали едва ли не часы, если не сама вечность. равно и как, и не мог даже предположить, где сейчас Ланс и Бруно. Что с ними происходит? Следует ли вообще дожидаться их возвращения? Или же эту странную и не во всем разумительную операцию ему придется завершать в одиночестве? Дождь больше не усиливался. Однако снежная крошка стала крупнее, обращаясь почти уже в полноценные крупные градины, довольно ощутимо бьющие по лицу и взбивающие угли в огне. Лежащая поле могилы флейта раздражала, пробуждая желание пнуть и ее следом за древесными ветвями. «Жду пять минут», — мысленно проговорил Курт, косясь в сторону скрытого заводно-снежной завистью леска. «Большего времени на то, что там происходит, не потребуется». За пять минут одни убьют других, кто бы это ни был. Пять минут. Если они не вернутся, бросить эту дудку в огонь, невзирая на возможные последствия. Если так пойдет и дальше, вполне может начаться настоящая буря. Посему пора уже все заканчивать. И быстро. Быстро. Это было очень быстро. Почти невидимо глазу. Снова прыжок. Вперед выбросилась рука с ножом. едва не постречавшись на своем пути с человеческой плотью, на сей раз посла кольчуга под дорожной курткой. Сколько продолжалось это мелькание, он не понимал. Странным образом время спуталось, то вытягиваясь, то замедляясь, то вдруг подвигаясь невнятными рывками, да и с самим пространством творилось необъяснимое. Когда вдруг этот шут, не сделав ни шагу, внезапно оказывался за спиною, И как будто разом на прежнем же месте. Хорошие бойцы встречались и прежде. Это и прежде бывало, когда взгляд не успевает за движениями противника, либо же поспевает едва-едва. Но здесь... здесь было что-то иное. Что-то дьявольское. Так, кажется, сказал свидетель Гессе, услышавший флейту на свалке. Сейчас флейты не было. Была бессмысленная, смешная, но раздражающая деталь. Шутовская погремушка на поясе этого вертлявого щуплого человечка. На поясе, на ремне с ножными, словно оружие. Особое оружие, особый инструмент, играющий на нервах. Эта дрянь, вздрагивая и гремя при каждом шаге, сбивала с толку, сбивала с ритма, вынуждая входить в ритм противника, и, бывало, на миг мерещилось, что и движения тоже не свои. Не порожденные собственным разумом, а словно бы вселенная чьей-то молчаливой подсказкой, и сбросить это давящее чувство стоило усилий немалых, порою немыслимых. По временам проклятая погремушка стучала позади или в стороне, за пределами видимости. И пусть понимал разум, что это какой-то морок, лишь обман, лишь навеянная этим коротышкой волшба, взгляд сам собой метался прочь на мгновение, долгое. драгоценное мгновение отвлекаясь от вооруженного человека впереди, и снова начинала мниться, что он везде. И не иначе как чудом было то, что до сих пор не погиб, не получил ни одной раны, хотя противник, это было уже явно, теперь не играл, давил, наступал, пробуждая греховную гордыню, при мысли о том, что долгое сидение в городе и немалые годы все ж таки не вытравили обретенных некогда умений. «Мастерство, как сказал бы Густав, не пропьешь». Нож ударил с такой силой, что-нибудь кольчуги вошел бы под перекрестие ребер по рукоять, смяв кости в щепу. Дыхание перекрыло, словно кто-то взял в кулак оба легких и стиснул, не давая набрать воздуха в грудь. Не упасть коленями в мокрую траву, подставив врагу затылок, удалось едва-едва. Удалось даже ударить в ответ, не видя из-за темноты в глазах, чем увенчалась попытка. Однако ощутилось, как рука пошла с натугой, скрипнула, а на запястье между кромкой рукава и перчаткой плеснуло горячее, кипятком обжегшее кожи после ледяной воды и ветра. В тот же миг что-то стылое, похожее на острый кусок льда, полоснуло по ноге чуть выше колена, попав, кажется, по нерву. отчего нога подогнулась, но зато скованное дыхание вмиг возвратилось, а темнота в глазах рассеялась, позволив видеть небольшой порез на бедре и шута с ножом, лежащего на земле у ног, зажавшего ладони огромную кровоточащую рану в боку и глядящего на своего неприятеля с безграничным удивлением. «Не ожидал, сокин сын!» Хрипло от не до конца отошедшей боли в ребрах поинтересовался Дитрих, поднимаясь на ноги. «Потанцуй теперь. Ты у меня теперь долго танцевать будешь. Над углями. Знаешь, как восточные дервиши. Всегда мечтал посмотреть». Вторая рука шута, все еще сжимавшая рукоять ножа, дернулась. Дитрих поспешно шагнул вперед, наступив на запястье. и с хрустом вдавив его в землю, приставил острие клинка к открытой шее поверженного противника. «Шустрый какой!» — отметил он с усмешкой. «Интересно. Говорить ты будешь так же бойко!» Мгновение тот лежал неподвижно и молча, глядя снизу вверх. Теперь с неестественным спокойствием и медленно, будто тугое тесто, вновь растягивал губы в безмятежной улыбке, внезапно рванувшись вперед, и нанизав себя на прижавшееся к горлу лезвие. Полотно вошло легко. Свободная рука ухватилась за клинок, вдавливая его глубже, прорезая пальцы до кости. На миг самоубийца застыл в неподвижности, тут же отшатнувшись, выдернув оружие и выпустив на волю свистящую взвесь алых капель. «Дерьмо!» пронил Дитриха торопело, глядя на умирающего, растеряно и неведомо чего отступая на шаг назад. «Вот мерзавец!» Тело на земле уже затихло, лишь единожды содрогнувшись в конульсии. И последний раз брякнула погремушка, ударившись озим. И он с ожесточением наступил, раздавив глиняный шар в осколки, вдавив в мокрую траву черепки и высыпавшиеся мелкие косточки, подозрительно напоминающие человеческие. «Мерзость!» — пробормотал он, отирая подошву о землю и бессильно пнул окровавленный труп, безысходно злясь на себя за то, что упустил, похоже, единственный шанс взять живого. Надеяться на то, что это вышло у Хофмайера, не приходилось. «Ах ты гадство, Хофмайер! Только сейчас он сообразил, что более не слышит звука ударов и топтания по чавкающей мокрой земле — что кругом тишина, нарушаемая лишь стуком мелких тяжелых градин по голым ветвям деревьев и поникшего кустарника. Окровавленный клинок, попирая всяческие правила чистоплотности при обращении с оружием, он опустил в ножны, не оттирая, торопливо прошагав к брошенному арбалету и вложив в ложе последнюю оставшуюся стрелу, стараясь не скрипнуть струной. Не обнаружить отметин, оставленных Хоффмайером и его противником, было нельзя». Вражек неподалеку, явно указуя путь, вел широкий след из сломанных и смятых веток. Вперед ступал осторожно, чувствуя, как под штаниной в сапог стекает тонкая, противно горячая струйка крови из пореза над коленом. Рана не была особенно глубокой, однако при каждом шаге простреливала в суставе, видно, и впрямь прошло вблизи нерва. Арбалет опустился через пять шагов. Хофмайер сидел на дне вражка у лежащего лицом в тесном ручье неподвижного тела второго арбалетчика. Тоже недвижимый, но явно живой. Дышал он тяжело и рвано, неотрывно глядя на убитого. Приблизясь к подопечному Гессе, Дитрих остановился, на миг замерев, а потом засмеялся, тяжело упершись в ствол дерева рядом. Ладони Хоффмайер зажимал порез на ноге, на той же, что и у него, и также над коленом. «Гляди-ка!» — отметил он, когда тот с усилием повернул голову. «Живой! Подымайся! Идем!» «Не могу!» — не сразу отозвался аборигенов подопечный. Слова Хоффмайер выталкивал с трудом, соединяя звуки медленно и неровно, точно пьяный. «Он меня задел! Болит!» «Не будь девчонкой!» — отмахнулся он, распрямляясь. «Ерунда царапина!» «Я в детстве забор серьезнее рвался. Это первый бой. Первая рана. Все понимаю. Но если ты сейчас не встанешь и не начнешь двигаться, через минуту тебя начнет колотить уже не на шутку. Подымайся!» Повторил он теперь серьезно. «Абориген, если помнишь, остался там один. Жив ли еще?» Расчет оказался верным. В глазах Бруно мелькнуло нечто, чему точного определения дать было нельзя. Однако уже не пустота... хотя бы какое-то вялое подобие мыслей и желания действовать. Надо действовать. Или не стоит. Пять минут почти истекли, а Курт все еще не решился избрать один из двух вариантов. Остаться здесь, у этого вновь разгоревшегося костра, под редким градом и ветром, еще немного подождать, либо же на все плюнуть и следом за сосновыми сучьями пнуть в огонь эту флейту. Верить в гибель сослуживцев не хотелось. Хотелось верить в удачный исход и в то, что эта упрямая надежда есть предчувствие, нечто вроде внутреннего голоса, который полагается голосом Архангела-Хранителя, Божьим, собственной души, прозревающей то, что недоступно очам телесным, чем угодно, что кому удобнее и ближе. Сейчас Курт точно знал, что кроме ничем не оправданных упований на лучшее, его вера ни на чем не зиждется. Вера это раздражала и выводила из равновесия, мешая думать, как должно о Думать вообще было сложно о чем бы то ни было. Поредевший дождь, сменившийся градом, ветер, грязь и слякоть достали в конец. Сырость и холод, умноженные бездействием, уже начали выламывать суставы и мышцы, промерзшие насквозь. Оресь в желудке напоминала, что в последний раз в нем побывало хоть что-то еще вчера утром, более суток назад. В голову пришло вдруг, что в последний раз столь многие неудобства его тела испытывало много лет назад, когда и помыслить было глупо, смешно и невозможно, что в один прекрасный день на его шее будет красоваться знак инквизитора. Однако обретая этот самый знак и готовясь само собою ко всему, как учили от грязи до крови, не предполагал, что в один гораздо менее прекрасный, а говоря, откровенно довольно паршивый день возвратиться в детство. воспоминания о котором являлись далеко неприятными. Стоило уходить с улицы, чтобы в своей новой жизни опять оказаться в грязи, холоде, голодном и в одиночестве, не зная, что делать и как быть. Ничего необычного, впрочем. То, что окружающий мир враждебен, известность пеленок каждому, исключая разве что тех, кому по рождению посчастливилось быть охваченным заботой и защитой близких, друзей – как искренних, так и купленных деньгами, положением или страхом слуг подчиненных. Случается, об этом забываешь, расслабляешься, и тогда окружение об этом напоминает. Мир не прощает такой забывчивости, не прощает слабости. Слабому не выстоять, слабому нет места в жизни. Улица втолковывает это быстро. Нет места даже среди тех, кто зовет себя добропорядочными горожанами. Припомнить хоть бы собственную тетку или ее соседей, видящих, как она каждый день выколачивает душу с племянника, но ни словом не призвавших ее к милосердию, каковое, как тоже довольно скоро поясняет жизнь, существует только в сказках и проповедях священников, понятия, не имеющих о смысле этого слова. Сочувствие и понимание в одном только финке больше, чем во всех них вместе взятых, потому что финк принял под защиту сопливого слабака, Не желание желания награды, хоть бы и небесной. И не для того, чтобы одобрительно покивал какой-нибудь бюргер с необъятным пузом. И не потому, что иначе его довольно грешную душу загребут голодные чертенята. Просто не дает в обиду, и все. Просто так.